Марина Серова. Веселая вдова. Июньский вечер был чудным, тихим, теплым, спокойным. Солнце клонилось к закату, бросая оранжевые отсветы на стены домов и многократно отражаясь яркими вспышками в оконных стеклах. Серебристая ауди легко и плавно скользила по широкой улице, отмеряя вращением колес, Ровный чистый асфальт — одной из главных магистралей города. Тротуары вдоль домов сегодня почему-то тоже отличались особой опрятностью. Будь-то кто-то объявил акцию по борьбе за чистоту Тарасова, начиная с сегодняшнего дня, и следил недремлющим оком за жителями, полной готовности пристыдить и решительно покарать всякого, кто отважился бы посягнуть на незыблемые устои санитарных норм и правил поведения в общественных местах. Несмотря на то, что стоял обычный будничный день, настроение у Марины Строковой было праздничным, прямо-таки воскресным, ну или субботним на худой конец, что даже лучше, ведь за воскресеньем следует обычно тяжелый понедельник, а ожидание его дело отнюдь не из приятных. Марина восседала в мягком удобном кресле послушной машины. На душе у нее было так замечательно, что женщине просто не терпелось совершить какой-нибудь хороший поступок. Пусть даже небольшой, совсем маленький, как доказательство своей безмерной любви ко всему человечеству и вообще ко всему живому на земле. Возможность доказать глубину своих чувств представилась ей очень скоро. Тот с недремлющим оком решил, как видно, не томить женщину ожиданием. На автобусно-троллейбусной остановке, чуть в стороне от небольшой кучки ожидавших общественный транспорт пассажиров, истово голосовал проезжавшим машинам мужчина лет 35-40 в кремовой рубашке с короткими рукавами и в светлых почти такого же цвета брюках, Волосы его были тёмно-русыми, успевшими, однако, слегка выгореть и прыжать от солнца. «Наверное, любит бывать на природе», — решила про себя Марина. «Может, дачник или любитель пляжного волейбола под пиво, из тех, которым не терпится предаться любимому занятию ещё до официального открытия сезона. И не важно, что вода такая холодная». Хотя загар не очень, продолжала размышлять она. Так себе. Скорее всего, все-таки дачник. Она затормозила и встала почти перед голосовавшим, отчаянно пытавшимся обрести хоть какое-то средство передвижения. Мужчина, и одновременно радостно приоткрыл дверцу Ауди и, просунув в салон слегка склоненную голову, спросил нервным голосом торопившегося человека. — До железнодорожного вокзала не подбросите. — Садитесь, — пригласила Марина, преисполнившись готовностью доставить страждущего по месту назначения. — Вот спасибо, — обрадовавшись, поблагодарил ее мужчина, торопливо устраиваясь на заднем сиденье. — А то на автобусе я, боюсь, уже не успею. — Уезжаете? — спросила Марина, трогаясь с места. «Что-то багаж у вас, как я посмотрю, чересчур скромный», заметила она, намекая на небольшой черный портфель-дипломат, единственную ношу своего пассажира. «Нет, жену провожаю. Хотел сегодня пораньше с работы уйти, а пришлось наоборот задержаться», поспешил развеять он легкое удивление Марины. «Похвальное рвение», — оценила намерение мужчина Марина, — И кокетливо добавила, «Вот мне бы такого мужа». «А вы что, разве не замужем?» — удивился он. «При вашей-то внешности? Да и машина, как я посмотрю, у вас не из последних». «Ах да, вы, наверное, одна из тех эмансипированных особ, которые способны самостоятельно о себе позаботиться и никак не могут встретить мужчину своей мечты». который дотянулся бы до уровня установленной ими планки? — В том-то и дело, что я замужем, — вздохнула Марина. И барьеры мой супруг брал такие, что голова закружится. Да только у меня все чаще ощущение возникает, будь-то его и вовсе нет. А если и есть, то где-то далеко-далеко. В добавлении к сказанному она зачем-то подняла руку и оттопырила безымянный палец. демонстрируя невнимательному собеседнику обручальное кольцо, после чего игриво, изображая легкую досаду, тряхнула расслабленной кистью, будто сбрасывая с нее что-то неприятное. И тут же ощутила, что беседа между ней и незнакомцем, спешившим на железнодорожный вокзал, приняла оттенок разговора попутчика в поезде в меру допустимого. но при этом довольно-таки откровенного. «Вы давно женаты?» — спросила она, сама не зная зачем. «Скорее просто так, для поддержания беседы. Тринадцать лет. Интересная дата», — прокомментировала Марина услышанная. «Я не суеверный», — возразил мужчина. Он открыл дипломат и принялся что-то искать, перекладывая содержимое с места на место. И надолго вы расстаетесь, — продолжала любопытствовать Марина. На неделю она к матери в гости собралась, так что у меня впереди семь дней автономного плавания. У нее тоже, — справедливо заметила она веселым тоном. Женщина и сама до конца не понимала, к чему она клонит, а зачем ей все это нужно. Вообще-то Марина вовсе не склонна к любовным авантюрам. Вот только счастливые прежние отношения с супругом что-то стали пошаливать. Впрочем, Марине прекрасно было известно причины их ухудшения. Анатолий в последнее время излишне увлекся употреблением спиртных напитков, а если говорить точнее, серьезно подсел. Началось все с банального пива, которое супруг пил сперва во время просмотра футбольного матча, потом по выходным. Затем просто по вечерам, чтобы расслабиться после рабочего дня, а потом... Потом пиво сменили более крепкие напитки, причем употребляться они стали по поводу и без. Возросли как градус, так и количество. Анатолий стал заметно равнодушнее к своей внешности, к проблемам их семьи и к самой Марине. Он мог не пойти на работу, сославшись на усталость или недомогание, Благо, руководил собственной фирмой и не отчитывался перед начальством, возложив ответственность на подчиненных. Дела фирмы, кстати, от этого тоже не шли в гору. Словом, Анатолий Борисович Строков совершал стандартный путь человека, обретшего зависимость от алкоголя. И оправдания его тоже были стандартными, типичными в подобной ситуации. Когда Марина, вначале мягко, а потом и резко, не скрывая раздражения, указывала ему на растущую, как снежный ком, проблему, Анатолий широко раскрывал глаза и выдвигал железные с его точки зрения аргумент: «Я пью дома, под забором не валяюсь, деньги в семью приношу, не похмеляюсь Правда, последний аргумент звучал все реже и реже, а потом и вовсе как-то затих. Марина, ощущая легкий мандраж, чувствовала, что и остальные его доводы вскоре постигнет та же участь. Все это не способствовало укреплению теплых супружеских отношений, и Марина сердилась внешне и пугалась внутренне, пугалась за детей, рисковавших остаться без отца, пугалась своего будущего, как одинокого, так и рядом с больным, деградировавшим человеком. Пока что, правда, Анатолий еще не производил такого впечатлений, но Марина прекрасно знала примеры, когда падение и преображение вполне благополучного прежде отца семейства происходили не то что быстро, а прямо-таки стремительно. Вспомнив все это, она нахмурилась и тихонько вздохнула. В конце концов, иногда ведь можно друг от друга отдохнуть. Тем временем подыграл ей собеседник. Спасибо, что согласились меня подвести, а то вчера как назло что-то с моей машиной случилось, ведь надо же, как говорится, закон подлости. Что ж бывает? посочувствовала Марина, отвлекаясь от собственных мыслей. Но, наверное, нужно было все-таки выйти пораньше, чтобы потом не суетиться. Что же у вас за работа такая неотложная, что нельзя ее потом доделать? Или может быть вы трудоголик? Но ну, не до такой же степени, — рассмеялся незнакомец. — Шеф мой не любит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Он наконец-то перестал потрошить внутренности своего дипломата, щелкнув напоследок замками. — Я в автосалоне работаю, но помимо этого у нашей фирмы еще есть мастерская. И меня, как на грех, туда попросили на время приехать, одно к одному. «А там пока разберешься, опоздал бы, если не вы». «Все нормально, я всегда рада помочь», — улыбнулась Марина, краем глаза поглядывая в зеркало и наблюдая за пассажиром. «Да и с женой. Упреков и обид ведь потом не оберешься», — продолжал тот. «Вроде бы мелочь, а при случае она мне припомнит». Автомобиль тем временем вырулил на привокзальную площадь и мягко подкатил к боковому выходу на перрон. «Ну вот, кажется, я и приехал», — облегченно выдохнул, стремившийся избежать грозящей экзекуции муж. Марина затормозила, автомобиль остановился как вкопанный, мягко урча, будто прирученный зверь. «Надо заметить, вы неплохо водите», — похвалил ее мужчина с видом знатока. дружелюбно улыбаясь в аккуратно подстриженные густые усы. «Неплохо для женщины или неплохо вообще?» — поспешила уточнить она. «Вообще неплохо. Возьмите, пожалуйста». Он протянул ей несколько радужных бумажек. «Благодарю, не нужно». Вежливо, но твердо отказалась Марина. «Ну, в таком случае спасибо вам большое, добрая самаритянка». Он улыбнулся еще раз шире прежнего, вылез из машины и захлопнул дверцу. «Пожалуйста, поспешите, а то вдруг еще какая-нибудь заминка случится». Но мужчина уже не слышал ее, он быстрым шагом направился в сторону перона. Марина улыбнулась самой себе. Она только что оказала посильную, бескорыстную помощь нуждающемуся, утолив тем самым в какой-то мере Проснувшееся в ней желание творить добро. Но в глубине души все же осталась разочарована. Возможно, тем, что незнакомец не попросил у нее номер телефона и не оставил своего. А это значит, что их случайное знакомство, похоже, не получит никакого продолжения. Ну и к лучшему, решительно заявила она самой себе. «В конце концов, я семейная дама». К чему мне лишний груз? А то выйдет по пословице «Не было бабе заботы, купила порося». Марина развернула машину, описала петлю вокруг привокзального сквера и двинулась к родному очагу. Ехать по вечерним улицам было еще приятнее. Она, конечно, могла бы еще какое-то время позаниматься частным извозом, но подумала, что лучше все же осуществить это намерение как-нибудь в другой раз. Пора домой. В конце концов, она устала после работы. Добравшись до дома и поставив машину в гараж, Марина перед тем, как захлопнуть дверцу, по привычке окинула беглым взглядом салон и неожиданно заметила на заднем сиденье корочки из коричневой кожи. «Вот тебе и поспешил». Отметила она с тайной надеждой, что эта вещь, возможно, и есть та самая зацепка для продолжения знакомства с усатым пассажиром. Она взяла корочки в руки. Это была записная книжка, обычная, недорогая. Обложка из искусственного материала, стилизованного под кожу неизвестного науки зверя. Листы в неровную клетку. На первой страничке красовался исполненный типографским способом парусник. изрядная часть клетчатых листков была заполнена записями владельца а в конце книжки марина обнаружила в несколько раз сложенный листок заткнутый за край обложки ладно потом посмотрим что к чему решила она и направилась наверх анатолий опять где-то пропадал не спеша обрадовать своим присутствием домочадцев сын и дочь погодки 17 и восемнадцати лет также отсутствовали, что вполне естественно как для их возраста, так и для чудной июньской погоды. Похоже, остаток вечера, который Марина намеривалась провести в семейном кругу, и на этот раз оборачивался для нее несколькими часами одиночества. Приготовив и тут же съев легкий ужин, Марина расположилась у телевизора на мягком уютном диване. Позвонив сыну, затем дочери, порадовалась в душе щебетанию, безошибочно определив, что детям сейчас гораздо интереснее в своем кругу со сверстниками. Положив трубку, тихонько вздохнула. От нечего делать она обзвонила нескольких подруг. Присытившись в конечном итоге пустыми разговорами, Марина еще раз подметила, что насчет Анатолия, пожалуй, была права. Вряд ли получится дождаться его появления. Самое время спокойно отойти ко сну. Наутро Марина обнаружила, что неизвестно, когда появившийся хозяин дома и глава семейства благополучно вернулся из спит крепким сном младенца, а точнее изможденного гуляки. «Спи, моя радостью усни», — произнесла Марина тихо, почти не разжимая зубов. Покончив с утренними процедурами, обиженная недостатком внимания со стороны супруга Марина устроилась в гостиной, разглядывая журналы мод и погрузившись в размышления по поводу пополнения своего летнего гардероба. За этим занятием и застал ее Анатолий, вошедший в комнату, как бы между прочим, чтобы засвидетельствовать жене свое почтение. «Как наши дела?» — осведомился он бодрым, но не твердым голосом. Ответом ему послужила тишина. «Как дела?» — Анатолий повторил вопрос с нажимом. Словно это была самая главная для него на данный момент проблема, не дающая ему покоя. «Как сажа бела», — ответила Марина, не отрываясь от картинок и выкроек. «Ой-ой, какие мы сегодня сердиты! И чем это мы так серьезно заняты? Анатолий взглянул на обложку журнала Борда. «Книга о вкусной и здоровой пище?» Зато какие же мы сегодня веселые и находчивые, — иронично оценила его сарказм Марина. Остроумие из тебя прямо-таки бьет ключом, можно сказать, неиссякаемый колодец. Причем бездонный, — подхватил любящий погулять супруг. Ну, насчет бездонного я уже давно в курсе. Как говорится, сколько волка не корми, он все равно в стакан смотрит. где изволил пропадать на этот раз. Марина оторвалась от журнала и посмотрела на своего припозднившегося вчера благоверного. Но «Ну, это долгая история», — нахмурился Анатолий. «Если я начну сейчас перечислять тебе все пункты своего места пребывания, то боюсь, что непременно что-нибудь допропущу и тем самым погрешу против истины». Так что давай не будем заниматься разбором полетов. Тем более, что мне необходимо пополнить запас тормозной жидкости. А то что-то линии горизонта нестабильно. Того и гляди, уйду в штопор. Какая же все-таки у алкоголиков фантазия, — язвительно заметила Марина. Какие метафоры и ассоциации. Ты просто интеллектуально растешь. А я что говорю, тут же поддержал ее строков. «Если бы я не пил, то не был бы на это способен. Мог бы хоть позвонить», — проигнорировал замечание мужа Марина. Анатолий, превосходно изучив свою половину за почти двадцать лет брака, сразу сообразил, что гроза миновала, и шторм стих, не успев даже как следует разразиться. От этого он повеселел пуще прежнего, словно с его плеч свалились все горы, на которых зиждился родной Тарасов. И поспешил добавить к сказанному ранее тоном ребенка, которому по доброте душевной простили очередную шалость. «Могу тебя заверить, что с женщинами на брудершафт я не пил!» Утешил, с иронической интонацией отреагировала Марина. «И на том спасибо!» — А ты, как я погляжу, сейчас никуда не торопишься? — поинтересовался Анатолий. — Нет, время терпит. Попозже поеду во фродиту А пока вроде бы никаких дел нет. — Да, я же совсем забыла, — неожиданно нахмурилась она. — Кажется, одно дело у меня все-таки есть. Представляешь, меня вчера попросил подвезти один мужчина. Он жену на вокзал провожал, опаздывал. и оставил в машине свою записную книжку. Она быстро направилась в спальню и тут же вернулась, держа в правой руке вчерашнюю находку, а для кого-то, несомненно, пропажу. «Надо бы вернуть, вдруг там что-то важное или нужное», — сказала она. «Почему или? спросил Анатолий. «Что, неужели одно исключает другое? Не цепляйся к словам». отмахнулась марина внимательно разглядывая испещренной аккуратным почерком страницы а читать чужие письма неприлично заметил супруг ну во-первых это не письмо здесь нет ничего кроме имен адресов и телефонов никаких личных мыслей идей соображений резонно парировала она этот выпад поборника морали и нравственности А во-вторых, как я узнаю, где искать владельца, единственный способ — найти что-то здесь. И Марина продолжила углубленное изучение записей на клетчатых листочках. «О, Господи!» — шутовски взмолился муж, наблюдая за ее действиями. Прямо какие-то тайны мадридского двора. «Не мешай!» — одернула Марина. «Что ты там такое пытаешься найти?» — вопросил супруг. — Если на обложке нет имени владельца, вряд ли он вписал его в книжку на общих основаниях, в алфавитном порядке вместе с данными, если он, конечно, не страдает амнезией. Так что, милая моя, твои старания тщетны и смешны. — Посмотрим, — пробурчала Марина. — А для него невелика потеря, — констатировал Анатолий. Купит себе новую, а то и на органайзер разорится. В рассуждениях Строкова имелся, конечно, здравый смысл. Марина долистала книжку до конца, и опять ей попался заткнутый за край коричневой обложки листок, сложенный в несколько раз. «Ну-ка, ну-ка!» — нетерпеливо почему-то обеспокоенно произнесла она. «Будь-то только что обнаружила нечто важное». Она зацепила край бумажки и, вытянув, развернула ее. Это была квитанция, разлинованная и разбитая на столбики. Вверху значился отпечатанный номер. Все остальное было заполнено от руки через копирку и на первый взгляд представляло собой какую-то тайнопись. «Дай-ка взгляну», — проявил любопытство, наблюдавший за Мариной муж. скептически, судя по всему, отнесшийся к возникшей в нее идее. Просмотрев квитанцию, он авторитетно заключил. Фелькина грамота на санскрите. «Дай сюда, лингвист!» — Марина потянула листок к себе. «Да ради бога, забери свои иероглифы!» — Анатолий разжал пальцы. Марина повертела квитанцию в руках. — Нет, тщетно, ничего не разобрать ни откуда, ни на что. — А вот тут, кажется, я кое-что нашла. Неожиданно воспряла она духом. — Слева вверху — это, наверное, фамилия. — Караказа. Попыталась расшифровать плоды чужой стенографии. — Пора. Попытался со своей стороны муж. «Ты прямо прирожденный знаток рунического письма», — съязвила Марина с усмешкой, тем не менее с интересом ожидая продолжения. Но Анатолий тоже осекся, не добравшись до конца слова. «Казаченко, что ли?» — неуверенно произнесла Марина, нахмурившись, но через пару секунд решительно тряхнула головой. «Ладно, довольно научных изысканий». Она открыла записную книжку посередине на первой попавшейся странице и нашла фамилию со значившимся под ней телефонным номером. Маргунов Сергей Романович. Взяла трубку и, недолго думая, набрала указанный номер. «Да», — отозвался мужской голос. «Могу я поговорить с Маргуновым Сергеем Романовичем?» — поинтересовалась Марина. — Да, я вас слушаю. — Понимаете, тут такая история, как бы вам объяснить? Марина сделала паузу. — Вчера некто оставил у меня в машине записную книжку, а в ней лежит квитанции. Надо бы вернуть книжку и квиток владельцу, вот только я не знаю, ни как его зовут, ни где его искать. — И что? — не понял собеседник. — А у него в книжке я нашла ваш телефон. «Возможно, вы мне подскажете, кто это был. Такой среднего роста, тёмно-русый, с усами, карие глаза». «Тёмно-русый с усами?» — переспросил Сергей Романович. «Ах да, он ещё говорил, что работает в автосалоне или в автосервисе», — вспомнила она. «А, можете дальше не трудиться. Кажется, я знаю, кто вам нужен», — сказал Маргунов. «Это, наверное, Коваленко». «Как вы сказали?» — переспросила Марина. «Коваленко Виталий Павлович, мой сотрудник». Марина еще раз посмотрела на квитанцию. «Да, похоже, это действительно тот самый вчерашний пассажир. Наконец-то она с чужой помощью смогла разобрать хоть одно слово на этой бумажке с шифрограммой». «Да-да, похоже, это тот, кто мне нужен. А не будете ли вы так любезны?» «Не подскажете ли, как мне его найти?» «Буду», — согласился Мургунов. «Записывайте телефон». Марина набросала на обложке первого попавшегося под руку журнала продиктованные цифры, извинилась за беспокойство и попрощалась. «Коваленко, вот видишь, я хоть одну букву угадала», — отметила она свое превосходство, обращаясь к Анатолию. Но он уже успел утратить всякий интерес к ее затеи и безучастно разглядывал потолок, развалившись в кресле с традиционной порцией пива в руке и запрокинув голову. Марина пожала плечами и, следуя своим записям, набрала номер вчерашнего незнакомца. «Виталий Павлович?» — спросила она, как только ей ответил знакомый мужской голос. «Да, а кто это?» — Это ваши вчерашние знакомые, — чуть кокетливо напомнила ему Марина. — Помните, я вас еще до вокзала подвезла, когда вы опаздывали? — А, да-да, помню. В голосе господина Коваленко послышался изрядная доля удивления. Похоже, он явно не понимал ни цели ее звонка, ни того, собственно, откуда она узнала его номер. — Вы у меня кое-что оставили в машине. поспешила Марина разъяснить ситуацию. «Записную книжку» — в голосе Коваленко прозвучала глубокая надежда, граничившая с уверенностью. «Да, не беспокойтесь, она у меня», — поторопилась Марина подтвердить догадку Виталия Павловича. «Но просто камень с души» — выдохнул облегченно Коваленко, «а я уже, можно сказать, с ней простился». Как бы мне у вас ее забрать? Скажите, где вы живете, я подъеду. Давайте я сама вам завезу, мне не трудно», — предложила Марина. «Ну, если не трудно, то записывайте адрес», — согласился Виталий Павлович. Он подробно рассказал Марине, как его разыскать, и сообщил, что в ближайшие часы никуда не намерен отлучаться. «Договорились, я скоро подъеду». — пообещала Строкова и положила трубку. Рассудив, что вроде бы дело можно считать почти сделанным, Марина не стала суетиться и неторопливо принялась собираться. — Что ж, придется еще раз выручить господина Коваленко и, может быть, продолжить знакомство, — заключила мысленно она. — Куда это ты собралась? — подозрительно спросил Анатолий. У тебя свои пункты взлеты и посадки, у меня свои, ответила Марина. Сегодня у меня летная погода, и она решительно направилась в свою комнату переодеваться.